Глава вторая. Ты же обещала помочь, воскликнула тьма, вновь приняв облик девушки, слишком уж похожей на Илину. Ведь сразу было понятно, что для этого придется пойти с Кайном и сказать да во время ритуала. А теперь ты отказываешься от своих слов? Во взгляде черных глаз тьмы сверкала неприкрытая обида, а губы скривились, будто та вот-вот заплачет. Только Илина уже не первый раз общалась с этой дамочкой поэтому не отреагировала на ее показательную обиду и неприкрытую ложь, а лишь спокойно произнесла. «Я обещала, что помогу Кайну открыть разлом и дам уйти вам всем вместе домой. Больше ничего. Так что хватит давить на жалость. Переигрываешь». Оглядевшись, Элина хмыкнула, когда увидела, что для разговора тьма затащила ее не куда-нибудь, а на знакомую веранду. Именно туда любила ее выдергивать из сна Каин. Она прошла к плетеному креслу, куда уселась и закрыла глаза, прислушиваясь к звукам ночного города. Тьма моментально прекратила гримасничать и успокоилась, тенью скользнув в соседнее кресло. «Давай поговорим о более важных вещах», — проговорила Илина, не открывая глаз. «Например, расскажи, что твой хозяин со мной творит». «Ничего особенного», — заюлила тьма, неожиданно став пятном. Но вскоре она, видимо, поняла, что такой номер не пройдет, и вновь обернулась девушкой. Только Элина успела увидеть все эти метаморфозы и хмыкнула, поняв, что тьма нервничает. «А если точнее?» Повернув к ней голову, девушка холодно улыбнулась. «Темный бог добавляет тебе в питье по капле зелья», — замялась собеседница, старательно отводя взгляд. «Ну, чтобы ты перестала испытывать боль и падать в обмороки при его приближении». «Видишь, как он заботится о тебе, а ты даже обещания не держишь!» На последних словах тьма встрепенулась и вновь попыталась задурить голову Илине, но добилась лишь уничижительного взгляда. Причем в тот момент девушка настолько напомнила тьме Каина, что та вздрогнула. А ведь это только начало. Главное, чтобы Илина не осознала своей мощи. «Почему же не держу?» — вклинилась девушка в размышление тьмы. «Я открою вам разлом, как и договаривались. Но я не припомню, чтобы соглашалась стать непонятно кем, в угоду темному богу. И уж точно не обещала уйти с вами в мир Каина. Так что спрошу еще раз, что он со мной делает?» «Он дарует тебе бессмертие!» Воскликнула тьма, вскакивая с кресла, а после чуть помолчала и огорченно добавила. «Но если ты не уйдешь с нами, у нас не получится удержать разлом, а в этом случае мы все погибнем». Илина удивленно приподняла брови. Такой поворот стал для нее полной неожиданностью. Пусть Кайны и его демоны не были теми, ради кого стоило рисковать, но все же они были живыми существами. Брать на себя ответственность за их гибель Илина уж точно не желала. К тому же она наконец-то расслабилась. Все-таки постоянные намеки Темного Бога пугали и смущали одновременно. Узнав причину такого поведения, Илина смогла выдохнуть с облегчением. Теперь ей несложно было понять ход мыслей Каина. Он всего лишь решил заморочить голову смертной девчонке, чтобы та сделала все ради мнимого любимого. Ведь Элина уже начала переживать. Никто в здравом уме не захочет стать объектом обожания темного бога. «Я подумаю, каким образом удержать разлом и не дать ему захлопнуться, чтобы не пришлось идти с вами», – осторожно ответила девушка. «Большего обещать не могу. И, кстати...» «Ты же понимаешь, что Кайну не полагается знать ничего из того, что происходит между мной и хранителями. Можешь подглядывать и шпионить, но рассказывать будешь лишь то, что позволю я». Глаза Илины внезапно полыхнули светом, отчего тьма икнула и сделала осторожный шаг назад. Стараясь не паниковать, она часто закивала, но заметила, что девушка требует устного подтверждения, поэтому пропищала. «Хорошо, я буду молчать». Илина усмехнулась и моргнула, отчего ее глаза вновь стали бирюзовыми без всякого пугающего света. Тьма выдохнула и попыталась все же выполнить поручение темного бога, поэтому тут же улыбнулась и вкрадчиво поинтересовалась. «Ну, признайся, тебе же нравится Каин. Тогда почему ты не хочешь уйти с ним?» «Как тебе сказать?» закашлялась Элька от такого вопроса. «Нравится — это слишком неправильное слово». «Каин — темный бог, который пытался уничтожить мой мир. К тому же он ненавидит людей, считая их хуже червяков, и абсолютно не ценит человеческие жизни. А сейчас он и вовсе всеми способами старается испортить мне жизнь. Вот веришь, это никогда не являлось пределом моих мечтаний, и я как-то по-другому представляю себе идеал мужчины». «Он не портит тебе жизнь, а помогает», — возмутилась тьма, услышав отповедь девушки. «Да Кайна из-за тебя даже почти никого не убивает в последнее время! Вот же неблагодарная!» «Низкий ему поклон за столь невероятную щедрость!» Ехидно протянула Элина. «Почти никого не убивает! Как это мило!» На миг скривившись от сарказма, которым сочились слова девушки, тьма постаралась не обращать внимания на глупую человечку. Она сложила руки на груди и безразлично пожала плечами при этом объясняя Илине банальные вещи, словно та была маленьким ребенком. «А что ты хочешь? Ему очень сложно собирать силу в вашем мире. И уж точно Каин не виноват, что люди не выдерживают и умирают. Он всего лишь забирает у них магию». «Хочешь сказать, что он никого не отправляет за грань целенаправленно?» заинтересовалась Элина. «Или может ему неизвестно о последствиях?» «Известно, конечно». Но кто ж виноват, что ваша оболочка не может долго жить без магии? Увы, среди людей выжить могут лишь очень сильные маги, а у вас таких просто нет. Разве что ты?» Задумавшись, тьма принялась накручивать темный локон волос на палец. В ее голову пришла потрясающая мысль, как угодить темному богу и Илине одновременно. Резко подлетев к девушке, она внимательно разглядывала ее несколько мгновений, прежде чем произнесла. — У меня есть отличное предложение. Если ты придешь к хозяину и предложишь питать его своей энергией, тогда он не будет убивать ваших магов. Не придется. Но согласись, что это великолепный вариант. — Как здорово ты придумала! Сияя искренней радостью, вплеснула руками Элька, а следом внезапно хмыкнула и сухо выдала. — Нет. — Почему нет? — удивленно возрилась на девушку тьма. — Потому что это не моя сила. Уже вполне нормально, улыбнулась Илина. «Я не имею никакого права отдавать чужое». Огорченно вздохнув, тьма вновь скользнула в свободное кресло и подперла щеку кулаком. Вариант и впрямь был отличный, если бы у Илины было чуточку меньше совести. Но для этого требовалось сделать девушку темной, изгнав поганый свет из ее души. «Очень жаль», — расстроенно пробурчала тьма. Все-таки вы могли бы сохранить сотню-другую человеческих жизней и дать своим преступ, я хотел сказать, старым людям, пожить еще лет пятьдесят. На миг Илине показалось, что она ослышалась. Разве могло быть такое, чтобы темный бог выпивал лишь преступников? Вроде в темные времена он не особо страдал человеколюбием. Да он убил половину людей и прочих существ, населяющих их мир, когда вышел из разлома. В то же время тьма думала практически о том же. Она была недовольна поведением темного бога. Конечно, он не ограничивался одними преступниками и частенько хватал всех, кто проходил мимо. Особенно в те моменты, когда срочно требовалась сила. Но все же старался не трогать людей, которые не совершили ничего предусудительного. И тут дело даже не в тлетворном влиянии Илины, а в идиотских правилах Создателя, которые Каин никак не мог забыть, сколько бы ни билась над ним изначальная тьма. И все же тебе и в самом деле нравится... «Хозяин», — протянула тьма, переводя тему, а Элина снова отметила легкую заминку в ее голосе перед словом «хозяин». Словно тьма вовсе не считала Каина своим хозяином. Это было странно, но быстро вылетело из головы, поскольку само заявление тьмы весьма раздражало. Заметив, как девушка нахмурилась, тьма фыркнула и махнула рукой. «Не отрицай, бесполезно. Я почувствовала твое желание около разлома. Как ни крути, вы будете вместе». Стоит ему обойти твою восприимчивость к божественной сути. Просто сейчас ты не желаешь этого принять и смириться. Задохнувшись от наглости тьмы, Илина ловила ртом воздух. Правдивые слова растревожили в душе девушки, уснувшие благодаря усилиям Эша эмоции, такие как сожаление и стыд. В тот миг ей стало откровенно паршиво от осознания, что стоит Каину поманить пальчиком, и она радостно побежит в его объятия, позабыв любимого. Наверное, по этой причине Илина не захотела признать очевидное и решила не ввязываться в очередной спор, а лишь сердито пробурчала. «Действительно. Знаешь, мы, смертные людишки, вообще трепещем перед богами, особенно когда они активно стараются нас очаровать». «Вот пристала, как сваха!» — раздраженно подумала Илина и запнулась на последней мысли, в шоке приоткрыв рот. «Мамочки, пусть мне это мерещится. Он же не серьезно?» Нет, ему всего лишь надо открыть разлом и удержать его. Ведь так? ⁇ Злая ты, а вроде светлая ⁇ насупилась тьма, выдергивая девушку из размышлений. А следом внезапно коварно добавила. ⁇ Но это можно и исправить ⁇.⁇ Вот давай без угроз ⁇,⁇ осторожно протянула Элька и постаралась улыбнуться. ⁇ Извини, конечно, что не оправдываю твоих надежд, но становиться темной пока не планирую. И, кстати, не знаешь, что за богиня приходила к нам сегодня?» «Кто ее не знает?» Тьма скривилась. «Леорин, богиня судьбы и, по совместительству, младшая сестренка Каина!» «Ого!» — выдохнула Элька и подалась вперед, ожидая объяснений. Но тьма молчала, поэтому пришлось вновь задать вопрос. «А каким образом эта Леорин смогла появиться у нас?» «Говорю же, она богиня судьбы!» Отмахнулась тьма от Элины, словно от назойливой мухи, и ей и так должно быть все понятно. «Не собираешься ничего говорить? Так и скажи!» Девушка сделала вид, что очень обиделась, и демонстративно отвернулась, сложив руки на груди. «И вообще, в таком случае я хочу спать! Завтра рано вставать на практику, а вы тут ходите в мои сны, как к себе домой!» Вздохнув, тьма поняла, что избежать объяснений не получится. Вот только она не знала, можно ли говорить о сестре темного бога. Вдруг тот не желает ставить Илину в известность? И так пришлось сказать, что Леорин — богиня судьбы. И надо же ей было вмешиваться в чужие судьбы. Ведь даже создателя не побоялась. Тут тьме в голову пришла идея, как заставить Илину пойти на уступки Каину, отчего на губах заиграла довольная улыбка. «Я могу тебе все рассказать», — раздался ее вкрадчивый голос, привлекая внимание девушки. «Но взамен ты мне кое-что пообещаешь». — Боюсь даже представить, что тебе от меня надо, — пробормотала Элька, уже сомневаясь, что хочет выведать информацию о богине. — Ничего предосудительного и ужасного, — хмыкнула тьма. — По крайней мере, пока. Сегодня я хочу сущую мелочь, чтобы ты нормально общалась с Кайном. И, наконец-то, обрати внимание, что он все-таки мужчина. К тому же довольно красивый, сексуальный и обходительный. А еще он умеет обращаться с женщинами. И... «Такое чувство, что ты и сама была бы не прочь завертеть с ним роман», ошарашенно выдавила Элина, обрывая хвалебные оды. Нахохлившись, будто мокрый воробей, тьма залезла с ногами в кресло и скрестила руки на груди. Какое-то время она молча сопела, выказывая всю степень своего недовольства, а после неожиданно буркнула. «Может, и была бы, только я всего лишь маленький отголосок, на который никто не обращает внимания». «Да ладно тебе» пошла на попятную Элина. «Хорошо, я поняла, что он парень хоть куда. И, к слову, мне известно, что Каин мужчина. На женщину он не тянет. Но как ты прикажешь нам общаться, если от одного его присутствия у меня все внутренности выворачивает наизнанку, а он еще и опыты на мне ставит?» «Это не опыты!» Возмущенно пропищала тьма. «Я ведь уже говорила, что он всего лишь пытается сделать тебя не такой восприимчивой!» Вот когда мы сможем провести рядом хотя бы пять минут, и при этом я не буду умирать, тогда и требую всякую ерунду. Фыркнула Ирина, а после воскликнула. И вообще, чего ты тут расписываешь, Каина, как жениха на сватании? Тьма демонстративно сделала вид, что не услышала последнего вопроса и начала разглядывать свои ногти. Вот только вскоре поняла, что Элина так просто не отвяжется, поэтому обреченно простонала. Какая же ты непонятливая! Бедный хозяин! «Точно, бедняжечка!» — хмыкнула Элька, а после решила пойти на уступки, поскольку информация о богине ей действительно была необходима. «Ладно, могу пообещать не убегать от Каина в ужасе, если стану не такой восприимчивой. Довольно? «Договорились!» — радостно воскликнула тьма. Она хлопнула в ладоши, отчего по воздуху прокатилась волна энергии. Илина передернула плечами, искренне надеясь, что не успела по незнанию заключить какой-нибудь магический договор с тьмой. Но та не собиралась давать девушке время на размышления и попытку отказаться от своих слов. Прищурившись, она убила илину на повал новой, сногсшибательной фразой. «Кстати, жениха тебе придется бросить». «Чего?» — зашипела Илина, а после отрезала. «Вот с этим я и сама как-нибудь разберусь». «Не смей мне указывать, кого бросать, а кого нет!» «Мое дело предупредить, потом не плачь!» Сделанным безразличием пожала плечами тьма, поняв, что перегнула. «И советую добровольно согласиться на ритуал, иначе будет больно!» Элина покачала головой и, подавив зевок, махнула рукой, что могло означать «договорились, не дождешься, или же я от тебя устала», а затем пробурчала. «Ладно, хватит уже, жду рассказа о Но тьма лишь хитро усмехнулась и подмигнула уставшей девушке, буквально пропев. «Спокойной ночи!» Вокруг тут же все испарилось, и Элина провалилась в самый обычный сон, так и не успев узнать ничего о сестре Каины. Единственное, о чем она успела подумать, так это о месте, которую устроит тьме за обман, и вскоре услышала тихий голос Эша. «Чудо мое! Просыпайся! Пора на практику!» Илина даже не подозревала, что когда-нибудь готова будет убить любимого за простую фразу, сказанную нежным, приятным голосом. Но в тот момент она была невероятно зла, что ей не дали поспать. Не открывая глаз, девушка нахмурилась и повернулась на другой бок, процедив. «Уйди, не доводи до греха! Не хочу я ни на какую практику! Надоели все эти монстры, боги, тьма, учеба! «Я хочу спать до обеда и ходить на балы, а еще белое платьице и на ручки!» Последние слова она практически прокричала в истерике, что сильно удивило Иштиара. Пару мгновений он хмуро разглядывал Илину, пока не заметил, как ее аура налилась чернильным фиолетовым цветом. Это могло означать лишь одно. Сегодня она получила незабываемый опыт общения с тьмой или же Каином. Но поскольку бога-хранитель не засек, оставалась лишь тьма. На ручки могу устроить прямо сейчас!» Наручито весело проговорил Эш, хотя в его голосе сквозило напряжение. Не давая Илине опомниться, он поднял ее с кровати на руки и крепко прижал к себе. «Злой ты!» – печально вздохнула она, положив голову на плечо мужчины. «Начинать надо с первого пункта!» Элина даже не обратила внимания, что хранитель несет ее куда-то прямо в ночной сорочке, закутанную в простыню. Но стоило услышать шум волн и крики чаек, как глаза моментально распахнулись. А в следующий миг она полетела вниз, прямо в соленую воду. Барахтаясь в простыне, девушка отплевывалась и ругалась так, что даже Эш заслушался. «Интересно», — протянул он, — «и от кого только ты узнала столько ругательств?» «От тебя!» — рявкнула Илина, выбираясь на берег. Глядя на любимую, Иштяр довольно щурился. Мокрая сорочка облепила стройное тело и просвечивала, совершенно ничего не скрывая. Волосы в спутанном беспорядке напоминали жидкое золото. Бирюзовые глаза сверкали гневом. Красота да и только. — Я не злопамятная? — прошипела девушка, отжимая прямо на себе ночную сорочку. — Но вот это обязательно припомню. — А как еще тебя будить? — тут же возмутился Эш. — Я пытался тебя разбудить в течение часа. Но ты лишь отбрыкивалась и посылала меня в такие места, о которых я даже не слышала, дорогая моя. — Конечно, конечно, — произнесла Элина и мило улыбнулась, стараясь не смотреть на мужчину. В тот момент ее переполняла обида на всех и вся. — Главное, в комнату меня верни. — Эль, не обижайся. Эш подошел к ней и попытался обнять, но та ловко выскользнула из его рук и сделала шаг в сторону. Вздохнув, Хранитель устало потер лицо и спросил. «Опять всю ночь с тьмой общалась?» Илина замерла и подняла недоверчивый взгляд на хранителя. До этого момента девушка даже не задумывалась, что каждый раз после общения с тьмой у нее портится настроение. «Не просто же так она становится обидчивой и раздраженной. Да когда такое было, чтобы ей хотелось избавиться от иштиара?» Шумно выдохнув, она обняла себя за плечи и прошептала. Так эта тьма настолько влияет на мое настроение. Именно, чудо мое. Он шагнул к Илине и вновь поднял ее на руки, после чего открыл портал в комнату. Изначально тьма не является твоей стихией. Отсюда и проблемы. Чем чаще вы встречаетесь, и чем больше в тебя пытаются ее запихнуть, тем сквернее становится характер. Так что, умоляю, старайся держать себя в руках. Мы же не хотим помочь темному богу поскорее уничтожить наш мир. Кстати. «Дарион уже вернулся и вроде что-то придумал. Послушать хочешь? У нас еще есть немного времени». «Конечно!» — выдохнула она и, наконец-то, улыбнулась, услышав хоть одну приятную новость. «Через десять минут буду готова и жду вас тут». Кивнув, Эш подсловал Ирину в нос и оставил ее одну. Сейчас ей необходимо было побыть в одиночестве и прийти в чувство после ночных бесед с тьмой. Штяр чувствовал, как сложно даются любимые изменения, которым подвергалось ее тело, сознание и магический резерв. Неудивительно, что она зло шипит и желает всех убить. Ведь так происходило всегда с теми людьми, которые пытались пропустить стадию испытаний Создателя и стать темными богами. Говорить об этом, как и думать о риске, которому Каин подверг Элину, я ж не хотел. По крайней мере, не сейчас. Ему и так было настолько паршиво, что хотелось выйти. Никто даже не подозревал, насколько переживает хранитель. Он не мог ни на миг отвлечься от попыток найти выход из сложившейся ситуации, потому что просто не хотел потерять Илину вновь. Но он ошибался, когда думал, что никто не знает о его чувствах. Илина знала абсолютно все, отчего ей становилось еще хуже. Вот только она старалась не замечать назойливого ощущения тревоги, которое поселилось внутри после новости о подготовке к ритуалу. И вместо того, чтобы бегать по комнате с воплем «Мы все умрем», Элька принялась быстро собираться на практику. Немного позже в комнате вновь открылся портал, из которого появились хмурые хранители. Причем Дарион был в своем нормальном облике, а не блондинкой Дариной. В тот момент братья как никогда были похожи друг на друга, отчего Элина застыла, переводя озадаченный взгляд с одного мужчины на другого. Как-то слишком уж она привыкла видеть в Даре девушку. Заметив реакцию подопечной, Дарион не выдержал и рассмеялся. «Эль, если ты продолжишь на меня так смотреть, Эш не простит. Не поверишь, но мы близнецы, так что привыкай». От его смеха Ирина довольно зажмурилась, чувствуя, как испаряется все раздражение, которое мешало разумно мыслить. Переглянувшись, братья в один миг приблизились к девушке и принялись внимательно разглядывать ее ауру. Тьма рассеивалась под влиянием светлой энергии Дариона, что вселяло надежду на успех. «Отлично!» – выдохнул Хранитель. «Я думал, что изменить ритуал будет практически невозможно. Но теперь вижу, что шансы довольно велики. Значит так. Во-первых, чтобы не стать подобием Каина, тебе придется пить одно зелье». Вытащив из внутреннего кармана пузырек, Дар вручил его Илине со словами. «Одна капля каждый день, как только проснешься, Запомнила?» Кивнув, она забрала флакон и тут же капнула в воду золотисто-розоватую жидкость, которая очень приятно пахла. Вода тут же окрасилась в цвет зелья, и девушка поинтересовалась. «А что это? И какие составляющие?» «Тут много чего», — уклончиво пробормотал хранитель. «Главное, что это поможет тебе не стать подобием Каина. Ведь ты же не хотела становиться темным богом». Вот слова о возможности отказаться от тьмы и стали решающими. Элина моментально прекратила расспросы и залпом опрокинула в себя содержимое стакана. Сначала ей показалось, что это был какой-то невероятно вкусный сок, и на губах появилась довольная улыбка. Но тут в глазах потемнело, и Илина попросту рухнула в обморок. — Ты не перестарался? — послышался недовольный голос Эша, который пробился сквозь заложившую уши тишину. Все четко выверено, отозвался Дарион. Просто в ней было слишком много тьмы. Каин перестарался, желая поскорее сделать из Илины богиню. Нельзя вливать столько тьмы в смертного в самом начале. Все нормально, хрипло отозвалась Илина, открывая глаза. Сейчас отдышусь и встану, но в следующий раз предупреждай. Такого больше не должно быть, как-то не очень уверенно протянул Дар. «Но на всякий случай лучше сидеть, когда пьешь зелье». Хмыкнув, девушка посмотрела на хранителя и произнесла. «Очень своевременный совет. А теперь, может, расскажешь, что ты узнал?» Дрион уселся на стул и постарался улыбнуться. Но в той ситуации особо нечему было радоваться, поэтому улыбка вышла грустной и кривой. Решив не впадать в печаль раньше времени, он посмотрел на брата с Элиной и проговорил. Я узнал, как проходит сам ритуал. Кайну понадобятся жертвы. Много жертв. Убить их всех нужно одновременно, прямо в момент проведения ритуала, то есть в самом конце. Значит, нам необходимо будет внимательно наблюдать, не пропадал ли кто из магов. И следить за этим будет Элина, так как только она сможет определить, кто из одаренных попал в беду. Хорошо, а как мы их спасем, когда найдем? Нахмурившись, поинтересовался Эш. «Вот этого я пока не знаю», — пожал плечами Дарион. «Надо будет подумать. Пока еще время есть. Только у нас есть еще одна сложность. Эль, с этого дня мы не сможем общаться с тобой мысленно. Неизвестно, может ли Каин залезть в твою голову. Нельзя рисковать. Если он узнает, что мы вмешались в ритуал, может произойти непоправимое». Недовольно поджав губы, Элина опустила голову. Теперь стало понятно, что казалось странным с того момента, как хранители зашли в ее комнату ночью. Она их не слышала и едва ощущала. Это было похоже на удар под дых. Но разум все же взял верх над эмоциями, поэтому девушка подняла голову и кивнула. «Ну и последнее. Необходимо как можно скорее снять блок». Агар удар. «Сознание Илины не выдержит такой нагрузки в момент ритуала, и у нас будет сумасшедший бог». Вот после этого пункта приуныли все трое, поскольку так быстро убрать блок не получится. Оставалось надеяться на удачу и терпение Каина. Если он не захочет провести ритуал немедленно, то у них будет возможность все исправить. «Ладно, будем действовать по ситуации», — сказал Эш. «Пока займемся магами, а дальше посмотрим. Я постараюсь в кратчайшие сроки придумать, как снять блок, а Дарион будет постепенно убирать излишки тьмы». В любом случае, большего мы сделать пока не можем. Определившись с планами на ближайшее будущее, все трое поднялись. Эш поцеловал Илину и ушел порталом, сказав, что ждет их внизу. А Дарион вновь стал девушкой и вздохнул. Знал бы кто, как ему надоел этот маскарад. И только Илина молча грустила об утраченной возможности общаться со своими хранителями мысленно. Точнее, она думала, что тяжело лишь ей, поэтому очень удивилась, когда Дарион проговорил. «Эль, нам тоже тяжело, поверь. Но в случае чего ты всегда можешь нас позвать. Ответить мы не сможем, но услышим обязательно. Просто постарайся пережить это все, как страшный сон. Мы сделаем все, чтобы остановить Каина и не дать ему сотворить из тебя монстра». «Осталось понять, кем она станет после твоего зелья», мысленно пробурчал Эш, который подслушивал разговор брата с Элиной. «Все же мы сейчас не боги». «Да какая разница?» «Главное, что у нас тут не появился второй темный бог», — припечатал Дарион.